Глава третья. Ксения. В самую первую очередь сообщила Зои, что у меня новый номер телефона и чтобы звонила мне в любое время суток. Как все прошло напряженно и взволнованно, спросила сестра. «Быстро и странно», — ответила ей. «Но главное, что с вами скоро свяжется человек и поможет со сборами и самой поездкой в клинику. Деньги сегодня будут зачислены им на счет». «Фух», — выдохнула она с явным облегчением. «Ксюша, ты ангел-хранитель Тёмы. Я даже не знаю таких слов, которые могли бы выразить всю мою благодарность и любовь к тебе. Ведь ты принесла себя в жертву и... Прекрати, — оборвала её. Все будет хорошо, Зо. По контракту я должна быть с ним год. А год — это не так уж и долго». Ну и немало заметила с грустинкой сестренка. «Не будем о грустном, сестричка. Главное, держи меня в курсе». «И ко мне с Тёмой поговорить». Зоя передала трубку моему племяннику. «Алло, тётя Ксюша, мама сказала, что мы скоро полетим на самолёте, раздался звонкий детский голосок. А ты с нами тоже полетишь?» «Нет, родной, я не полечу, но обязательно буду говорить с тобой по телефону, хорошо? Ты же потом расскажешь мне про свой первый полёт на самолёте?» На глазах выступили слёзы. Мне хотелось обнять хрупкое детское тельце и сказать Тёме, «Ты только живи!» расскажу, не выговаривая, — ответил Тёмка. «Я возьму с собой иглушку, лобота, что ты меня подолила. Он тоже полетит с нами». Тёма тут же тяжело закашлялся. Опухоль давила ему на легкие. Тяжело было осознавать болезнь маленького ребенка. «Конечно, бери. Думаю, твоему роботу будет интересно тоже полететь впервые на самолете, произнесла я ласково. Потом Артём вернул телефон Зои, и сестра сказала. Я буду скучать. Я тоже. Но мы будем общаться, Зо. Видеосвязь, СМС, звонки — это все разрешено. Надеюсь. Хорошо. Мы любим тебя, Ксю. А я люблю вас. Пока. На сердце стало как-то легче, словно я выполнила невероятно сложную задачу. По сути, так и было. Огромный первый шаг был сделан, и скоро мой любимый Тёма будет вылечен. Сложнейшая операция на сердце, легких и артериях, что были поражены опухолью, будет совсем скоро проведена. Дай бог, чтобы все прошло хорошо. Водитель Романовского как раз остановился возле медицинского центра и сказал, «Вам нужно сначала сюда, вас там уже ждут». Ксения. В медицинском центре я пробыла недолго. У меня взяли стандартные анализы, потом прошла осмотр у гинеколога, чему я, в принципе, и не удивилась. И на этом все вот уже потом начался ад. Даже не могу описать, сколько времени я провела в магазине, а точнее, не в магазине, а в агентстве, в котором дизайнеры по части моды подобрали для меня гардероб от самых именитых и дорогих домов мод. Я молча мерила тонны одежды и обуви. Сказать по правде, я нисколько не возражала против того, чтобы выглядеть сногсшибательно — Да и обувь, которую я омерила, мне понравилась вся без исключения. Стильная, очень удобная. Некоторая невероятно шикарная, словно была создана для бурлеска. Одежда тоже была под стать. Я никогда не носила такие вещи. И из таких волшебных тканей, даже будучи работающей в престижной компании, получая нормальную зарплату, я не могла позволить себе такие дорогие костюмы и платья. Молчу про шубы, куртки, плащи и пальто. Небольшая заминка вышла с бельем. Оно было настолько бесподобным, откровенным и сексуальным, что на несколько секунд я потеряла дар речи. Конечно, белье мне понравилось, о чем речь. Но ведь каждая девушка желает иметь у себя пару обычных хлопковых трусиков. А здесь мне даже не позволили заикнуться о простом белье. Аксессуары я уже даже толком не смотрела, просто согласно кивала, не слушая женщин о том, с чем будут сочетаться те или иные пояса, солнцезащитные очки, шарфы, палантины, сумки, клатчи и прочее, прочее, прочее. Весь мой новый гардероб услужливые дизайнеры обещали доставить сегодня же. Мне было все равно. После тотальной примерки я вышла к водителю, который терпеливо ждал меня у входа. Я была выжата, как лимон и ужасно уставшая, а еще голодная, о чем и сообщила Стасу Николаевичу. «Прошу вас, зовите меня просто Стас. Если Лазарь Львович услышит, что вы обращаетесь ко мне по имени и отчеству, то ему это очень не понравится», — произнес с улыбкой мужчина. «Я знаю рядом спокойное и уютное место, где предлагают хорошую кухню. Надеюсь, ресторанчик вам понравится». «Верю вам, в визите», — доверилась ему с рестораном. «То есть Лазарь Львович принижает своих работников?» «Я не верила в подобное». В офисе он никогда со своими подчиненными не общался на «ты». Только со мной и то после того, как я дала согласие на его предложение. А до этого только было обращение на «вы». «Что вы?» — вдруг испугался водитель и заволновался. «Даже никогда не думайте про Лазаря Львовича такое? Он ко всем своим работникам относится с уважением и почтением. Я никогда не слышал, чтобы он кого-то наказывал или повышал голос. За весь мой немалый опыт работы персональным водителем Романовский — просто идеалы, мечта, потому что таких работодателей днём с огнём не сыщешь. Вам с ним очень повезло, Ксения Михайловна. Это радует. Но меня вы продолжаете звать по имени и отчеству, заметила я. Это совсем другое. Лазарь Львович не любит, когда нарушают его личную субординацию и его... Женщины. После ресторана Стас повёз меня в салон красоты — где снова потеряла счет времени. Ксения. Когда я вышла из салона красоты, наступил уже вечер и шел мелкий колючий дождь. Стас, как истинный джентльмен, раскрыл надо мной широкий зонт, и мы пошли на парковку к машине. Мы шли, опавшая листва под нашей обувью шуршала и шелестела. Тяжелые капли падали на асфальт, покрытый нарядным ковром опавших листьев, и еще больше прибивали их к асфальту. Мокрые листья, мокрый асфальт и мокрые мысли. «Вы великолепно выглядите», — сделал мне комплимент Стас, открывая передо мной дверцу машины. Я на него посмотрела и грустно улыбнулась. Да, из салона красоты вышла другая, новая я. Идеальная кукла. Я никогда не считала себя баснословной красавицей, однако была симпатичной девушкой. Натуральная блондинка, глаза голубые, и когда-то они светились жизнью. Фигура была подтянутой и стройной, красивой формы, небольшая грудь. За высокий рост и длинные ноги меня часто считали моделью. В студенческие годы предлагали даже фотосессии. Но вот сейчас, когда я увидела себя в зеркале, я буквально охнула. Нет, ничего кардинального с моей внешностью не произошло, просто мои волосы теперь были идеальными, блестели и лежали волосок к волоску, а обычно они у меня пушились и торчали в разные стороны. Макияж подчеркивал глаза, форму губ, высокие скулы, овал лица. Я выглядела холеной и очень красивой. Мне бы радоваться, но от чего то было грустно. Особенно после слов визажиста, когда она нанесла последние штрихи и сказала Вы настоящая куколка. Не в бровь, а в глаз. Куколка — игрушка для одного мужчины. Ну что же, самое главное — выдержать год. Но в самом деле, чего я раскисла? Может, все будет не так плохо? Может, Лазарю Львовичу нужна женщина для выхода в свет, и чтобы кто-то его ждал дома и встречал по вечерам с работы? А я тут думаю про него разные кошмары. Даже Стас сказал, что он чудо-работодатель. С такими разрозненными мыслями Стас вез меня в дом Романовского. И мне было страшно, но любопытно. А может он любитель БДСМ или еще что похлеще? Ксения. Стас дал меня с рук на руки экономки Романовского. Милая пожилая женщина тепло мне улыбнулась и произнесла. Я очень рада с вами познакомиться, Ксения Михайловна. Мое имя Марта. Пойдемте, я покажу вам спальню. Ваши вещи уже привезли, но я не осмелилась их развешивать без вашего разрешения. Ух, спасибо улыбнулась ей в ответ, чувствуя неловкость от такого подбострастного отношения. Ведь она совершенно меня не знает. Я, пожалуй, сама все развешаю, так хоть посмотрю, что у меня за гардероб. Марта засмеялась. Ваша, правда, пойдемте. Пока осматривайтесь, А «Где-то через час уже вернется Лазарь Львович, и вам подадут ужин. Дождётесь его? Или, быть может, вы сильно голодны? Я могу подать вам перекус в спальню, и... Ой, нет-нет, не стоит спохватилась я. Конечно же, я дождусь Лазаря Львовича. Большое вам спасибо за заботу». Дом у моего босса мало того, что находился в живописном и закрытом от посторонних глаз месте, так и внутри все было выполнено со вкусом и шиком. Но не броско, а очень тонко. Дом был уютным и выдержан в приятных глазу пастельных тонах, с яркими акцентами в аксессуарах, которые разбавляли монохромность интерьера. Мне здесь понравилось. Да и работники у Лазаря Львовича были замечательными, сразу расположили к себе. Но, несмотря на все это, я все равно чувствовала себя очень неловко, словно я была не на своем месте. Наверное, просто не привыкла к такой жизни и такому отношению. «Это ваша спальня», — сказала Марта, открыв дверь и добавила. «Ваша спальня и спальня Лазаря Львовича соединены общей гардеробной». Марта открыла другую дверь. И я увидела огромное помещение, в котором две стены были полностью зеркальными. а Весь пол гардеробной завалили коробки, пакеты, чехлы, мешочки и даже тубусы. С правой стороны находятся вещи Лазаря Львовича, а слева все полки пустуют. Пустующая половина ваша. А как открыть? Зеркала — это двери. Вот ручки. И правда, тут были выступающие ручки в виде металлического шара, который я сразу и не заметила. Марта отодвинула обе зеркальные двери в стороны. Они легко откатились, как по рельсам, и я невольно приоткрыла рот — подивившись открывшемуся огромному пространству. Такого шкафа у меня не было никогда. «А вон та дверь ведет в спальню Лазаря Львовича», — пояснила экономка и, взглянув на покупки, спросила. «Может, вам все же помочь разобрать это всё?» «Спасибо, я сама попробую справиться», — ответила ей снова с неловкой улыбкой. «Мне совсем не хотелось напрягать эту милую женщину, едва я переступила порог этого дома». Да и, в общем, по жизни я не любила кого-то напрягать. Но зато напрягла своей проблемой своего босса, ехидно напомнил внутренний голос. Но не за спасибо же оправдала саму себя. «Хорошо, я вас приглашу к ужину», — сказала Марта. «Располагайтесь. Если вдруг понадобится моя помощь, то не стесняйтесь и зовите. Мне будет в радость вам помочь». Спасибо, Марта поблагодарила ее и устало опустилась на пуфик, как только она ушла. посмотрела с печалью на все покупки и, вздохнув, решила, что Романовскому вряд ли понравится этот бардак и начала разбирать коробки и пакеты. Большинство купленных вещей были не предназначены для того, чтобы их складывали и запихивали в ящики гардеробной. Развесила и разложила большинство покупок, а потом, не сдержав любопытства, переступая через коробки с обувью, подошла к зеркальному шкафу босса и, закусив губу, открыла его, и вздёрнула в удивлении брови. «Ну, я бы, конечно, сказала, что меня поразил идеальный порядок, царивший в шкафу Романовского, но такого точно не скажу». Перед моим взглядом предстали развешанные по цветам и даже по оттенкам брюки, пиджаки и рубашки. Аккуратные ряды мужских туфель были начищены до блеска, Галстуки, часы, ремни, запонки, нижнее белье — все лежало на полочках в ужасающе идеальном порядке, словно кто-то измерял расстояние между ними и расставлял все так, чтобы это расстояние совпадало. И еще кое-что. Каждая вещь висела или лежала таким образом, чтобы она не соприкасалась с соседней. У меня просто не было слов. Обернулась на свой шкаф и невольно засмеялась. А я-то поначалу решила, что у меня идеальный порядок. Да мой шкаф по сравнению с Романовским был воплощением хаоса. Уж не потому ли Марта предлагала мне свою помощь. Закрыла его шкаф и вернулась к своему занятию. Я старалась разложить свои новые вещи как можно аккуратнее, но под конец все равно устала и последние коробки уже сгрузила как есть, не подгоняя под размеры и цвета. Едва закрыла свой шкаф и подумала, что неплохо бы переодеться во что-то новое, как раздался щелчок дверной ручки. Открылась дверь, которая вела совсем не в мою спальню, и в гардеробную вошел мой босс.